Говорят, что к любому запаху можно привыкнуть, и через какое-то время его перестаешь замечать. Черта с два. К запаху скари привыкнуть невозможно. И временами я мечтал даже не о свободе, а всего лишь о глотке свежего воздуха. Пусть даже он исходит из рециркулятора. Лишь бы ничем не пах. На фоне запаха меркла даже вода с неприятным привкусом и отвратительная на вкус еда, которая, как нас заверили с Кари, вполне пригодна для человеческих желудков. Тут они не соврали. После того, как мы провели несколько дней в санитарном узле корабля, наши желудки таки сумели адаптироваться к этой еде. Хотя приятнее на вкус она не стала. Лифт остановился, но двери открываться не спешили. Поскольку мой провожатый не проявил по этому поводу никакого беспокойства, я тоже не стал нервничать. Скари стремительный в бою, но крайне неторопливы в обычной жизни. Наверное, это они взяли от своих предков динозавров. И эта неторопливость тоже раздражает тех, чьими предками были суетливые приматы. В общем, стоило мне узнать Скари поближе, и вопрос о необходимости войны с гегемонией вызвал у меня гораздо меньше раздумий. Двери лифта открылись, но мой провожатый не сдвинулся с места. «Иди», — сказал он. «Куда?» Снаружи было темно. И после лифта, в котором присутствовало пусть и скудное, но все же освещение, я вообще ничего не видел. «Туда», — сказал Скари. «Логично. Можно было и не спрашивать. Более вразумительного ответа я все равно бы не дождался. Скари вообще не баловали нас ответами. Как только я вышел из лифта, его двери закрылись за моей спиной». И я оказался в абсолютной темноте. Хорошо хоть, что я темноты не боюсь. Окажись на моем месте человек с фобией, ему явно пришлось бы не сладко. Поскольку я не видел особого смысла в том, чтобы куда-то идти, я решил стоять на месте до тех пор, пока глаза хотя бы немного не адаптируются к местному освещению. Ну или пока тут что-нибудь не произойдет. И только мне показалось, что я начал различать в окружающей меня тьме очертания отдельных предметов, как невидимая рука повернула выключатель и зажгла свет. Каюту, которую отвели нам со зимом на борту корабля Скари, напоминала камеру в средневековой тюрьме. Единственное, чего не хватало для полного сходства, это сырость, которой тут не было. Зато все остальное точно по списку: темнота, теснота. Низкие потолки, жесткие нары и маленький иллюминатор вместо зарешеченного окошка. Вполне сносные условия, заявила Зим, занимая лежачее место рядом с иллюминатором. Доводилось мне бывать в местах и похуже этого. Рад бы сказать, что мне тоже доводилось, но это было бы слишком наглое вранье, сказал я. Как думаешь, для чего мы им понадобились? Вообще-то, хочу напомнить, что понадобился им ты. Меня они захватили просто для компании. И зачем я им понадобился? Ну, ты же теперь политически значимая фигура, хмыкнул Азим. Названный сын Калифа как-никак. Они же не знают, что скорее никак, чем как. А что они сделают, когда узнают, что никакой ценности для осада я не представляю? откуда мне знать?» — сказала Азим. «Хотя я слышал, что среди Искари процветает культ людоедства. Особые гурманы предпочитают есть людей сырыми и живыми». «Не смешно». «Они чужие», — сказал Азим. «У них свои представления о чувстве юмора».